Русалка принялась было стаскивать с него рубаху, но почти сразу забеспокоилась, видя он привстал, она тут же отскочила, потянула за руку. — Пойдем. — Нет, ну куда мы от костра? Холодно. — Идем, тут плохо. — Устал я с дороги. — Завтра приходи. Постель будет мягкая, ночь долгая. — Приходи. — Придешь? Тут хорошо будет, тут рядом. Настойчиво увлекала его крики девушка. Середин, не споря, подхватил ее на руки, поднес к костру, посадил рядом, жадно поцеловал. — Завтра приходи. Ты красивая, ты мне нравишься. Приходи. — Добрый молодец, — похлопала его по плечу худышка. — Никак мне самой. Помоги. Вот здесь только причаши, а то мне не видно. — Не могу, не умею. Опять отказался взять в руки протянутый гребень ведун. — Идем, — дергала его к себе другая русалка. — Но там холодно, — стоял на своем Олег. — Ты согрейся, какая ты красивая, так бы целовал и целовал. Молодой воин напротив... Кое-как управлялся сразу с тремя. Водяные девицы уже дважды утягивали его на полынь, и кабы не спасительная трава давно бы замучили. Двигаться к реке Морозко тоже отказывался. но ну, русалок нахваливал, по примеру ведуна старательно целовал, звал завтра сюда же, обещая всячески любить лелеять. — А кого лелеять будешь? Заспорили девицы: кто из нас краше, кого выберешь? Все вы хороши, почти искренне ответил ратник. Выбери, выбери из нас красавицу. Встали упрашивать его русалки, поднялись, взялись за руки, прошлись в свете костра небольшим хороводом, ринулись к нему, затормошили: кто? Кто из нас краше? Да вы все красивые, всех бы вы выбрал, «Нет, одну, одну!» — не отставали водяные девки. «Мы тебе еще спляшем, а ты самой любой вот букетик дашь!» Русалки снова отскочили, закружились по одной, сошлись вместе, стали нырять друг другу под руки. Морозко наблюдал за ними с улыбкой и, вправду, выбирая самую желанную, а потом поймал на себе напряженный взгляд ведуна, забеспокоился, опустил голову. И только теперь сообразил, что держит в руках предложенный ему девицами букет. «Ай!» Он дернулся, отшвырнул Русали подарок, вскочил и кинулся бежать. Ему вслед покатился счастливый женский смех. «Что тут такое?» примчались на крик дружинники, и теперь уже русалки завизжали от страха и от неожиданности, кинулись в рассыпную. Затрещал камыш, заплескалась вода. Олег в сердцах сплюнул. — Вас-то чего сюда понесло? Головы дубовые. Что вы тут забыли? Ведун встал, повернулся, развел руками. — Ну что, довольны? — Всех разогнали. Теперь уже и не знаю, приду завтра или побояться. Эх, стараешься, стараешься. Он собрал вещи, сунул под мышку. Вы окаменели, дурни. Ведите меня в город. Тут делать больше нечего. Сегодня точно не вернутся. Наигрались. Разумеется, без гостя. Никто окно в его светелке закрывать не стал, и здесь было прохладно. Однако комаров на такую высоту не залетело ни одного. Олег в темноте ковыряться не стал, оставил окно открытым, просто кинул поверх озёнового войлочного одеяла ещё и свой, полностью расстегнутый спальник, и на свежем воздухе только крепче заснул. Но не надолго. Что теперь будет? – прошептал кто-то возле уха. Олег не ответил сонным грезом, и тогда его решительно тряхнули за плечо. Что теперь будет? Тебе чего? – открыл глаза Середин, бесполезно таращившись в темноту. Ты кто? Я же букет у них из рук дал. А ты велел не брать. Ну что со мной теперь будет? Я умру? «Они меня утопят? Мне больше нельзя подходить к воде?» «Да ничего с тобой не будет, спи!» — отмахнулся Середин. Но ты же велел не брать, а я взял!» «Ничего с тобой не случится, не дергайся!» Олег зевнул во весь рот. «Никто тебя не утопит. Просто так заведено, что смертный, который у русалки из рук что-то взял...» Влюбляется в нее на смерть с жуткой страстью до полного безумия. Так что жить будешь, можешь не волноваться, но помучишься и зарядно. Вприт тебе наука, слушай, что говорят. А теперь спи. Чем мучиться? Не понял, морозко? Ею и мучиться. Ну все, давай спи. И больше ничего? Спи. Радник вздохнул и шумно растянулся на полу, на коврике, поворочился и затих. То ли таким образом сторожить гостя продолжил, то ли тут так было принято. Судобствами проживания в крепостях всегда напряг, особенно для молодых. Утром яркие солнечные лучи залили комнату. В сопровождении Квелова-Морозки Олег сходил на двор, напился воды из родника и вместе с дружиной перехватил каши из общего котла. Поглядывали на него воины с интересом, но заговаривать никто не стал. он заводить знакомства тоже не торопился, опасаясь лишних расспросов. Объяснить в подробностях свое появление здесь он бы не рискнул. «Сперва нужно разобраться». В какое точно время он попал и сколько лет минуло после прошлого его появления? Между тем поручения его выполнялись своим чередом. На лугу разгрузили возок хвороста, он развернулся, укатываясь в лес, к обеду прикатил с новым грузом. В дрова для костров на луг охапками принесли воины. Середин опять слазил в камыши. Разложил там половину оставшихся одежд, напутал три клубка ниток на ветки кустов, чтобы снимать было долго и муторно. — Получается, чародей! — громко спросил боярин-стрекал, остановившийся возле костровых камней. — Смотри, стража у меня умелая, не перехитришь? — Мне хитрить ни к чему, — усмехнулся Олег. Надо будет, заморочу, ничего в двух шагах не увидит. Учи, не учи. Так говоришь, словно неудачи мне желаешь. Из воды пришел, с болотной нежитью дружен. Маре поклоны кладешь, э, кто тебя знает, путник. Человек ты, а ли сам водяной, в облике людском. Дареному коню в зубы не смотрит, боярин. Чародея у главы просили, вот и не привередничайте. Не стал тратить время на бессмысленные объяснения Олег. Тому, кто не верит, ничего ведь не докажешь. Молодежь лучше к вечеру соберите. Без них все едино, ничего не выйдет. — Со мной пойдем, пасадник кличат, — сказал убеленный сединами воин. Середин отделился. И пошел вслед за боярином.